Он скучал по этому городу так, как большинство мужчин скучают по своим женам, а именно женой и рассчитывала стать ему мисс Электра Грини, если, конечно, оставить его в живых. Когда он проходил мимо баров, лейта и барабан, кто-то запустил по музыкальному автомату песенку. «Дорога на юг ведет до Бирмингема, а юг, мой друг, в штате Алабама, а в Алабаме танцы, в Алабаме джаз». Ночи напролет, и так за часом час. И все сюда стремятся, все сюда идут, Потому что джаз он, вот он тут. О, южный нежный джаз, он в сердце твоем, Он в твоих глазах сияет тихим днем. Здесь тебя примут, здесь ты ко двору, Приходи, парень, и слушай игру. Давай к нам, парень, живи без тревог, Давай к нам, парень, не жалей ног. Здесь танцует ночью, здесь танцуют днем, В городе, в городе, в городе моем». Слэктаун Ньюс. Всякая всячина. 25 ноября 1950 года. Известный бирмингемский холостяк женится. Мисс Электра Грини, дочь миссис и мистера Грини, стала очаровательной невестой мистера Артиса Пиви, сына миссис и мистера Джорджа Пиви из полустанка штата Алабама. Церемонию пышного венчания совершил доктор Джон Никсон, пастор первой конгрессиональной церкви. На органе играл мистер Льюис Джонс сияющая невеста. На обворожительной невесте был ансамбль в нежно-зеленых тонах, отделанный мехом норки и украшение из янтаря. В довершение к этому представьте коричневую фетровую шляпку, коричневые же перчатки и туфельки и приколотый к корсажу букетик ландышей. Мисс Озарная Птичка Пиви, сестра жениха, потрясла всех платьем из шерстяного крепа цвета винограда с присборенным лифом, ожерельем из разноцветного бисера, светло-вишневыми перчатками и туфлями. Пышный прием. Сразу после венчания состоялся свадебный прием, который проходил в доме миссис Лулу Баттерфорк, преуспевающего косметолога, а также специалиста в парикмахерском искусстве. Несколько известных всем бирмингемцев пили свадебный пунш, ели мороженое и пирожное и с благоговением вели подсчет бесчисленных шикарных подарков, преподнесенных молодым. В понедельник 5 октября в 11 вечера свадебный прием завершился танцами, распорядительницей которых была миссис Тонсель Робинсон. Грандиозное событие было с блеском отпраздновано в кафе «Маленький совой», украшенном по этому случаю с рождественской пышностью. Длинный стол ломился от яств и всевозможных напитков. Перед ужином из семи блюд на горячие подали цыплят гостям предложили аперитив, а в заключение кофе и десерт. Новобрачные будут жить в доме невесты на Fountain авеню Супермаркет Пигли-Уигли, Бирмингем, штат Алабама, 19 мая 1986 года. Прошло девять долгих тяжелых дней с тех пор, как Эвелин села на диету, но сегодня она проснулась абсолютно счастливая. Ей казалось, что она стала хозяйкой своей жизни, что она высокая и стройная, и движется с грацией балерины. Эти девять дней она преодолевала как гору и почувствовала, что достигла вершины. Теперь она твердо знала, что отныне будет есть все свежее и естественное, ведь она и сама стала свежей и естественной. Войдя в супермаркет, она быстро проскочила мимо тортов и пирожных, мимо всех сортов белого хлеба, мимо отдела со всевозможными сластями, где обычно проводила почти все время, отведенные на покупки, и прямиком направилась в мясной отдел, где заказала цыплячьи грудки без кожи. Потом она пошла в отдел овощей и фруктов, куда раньше заходила только за картошкой, и взяла свежие брокколи, а также лимоны и лаймы, чтобы выжать в минеральную воду. Потом она задержалась у стоки с журналами и купила «Town and Country» со статьей о Palm бич после чего направилась к кассе, где с ней поздоровалась молодая кассирша. «Здравствуйте, миссис Коуч, как поживаете?» «Прекрасно, Мозл, а как вы?» «Хорошо», — Мозл подсчитал сумму, Вы нынче потрясающе выглядите, миссис Коуч. Спасибо, и я чувствую себя прекрасно. Ну, пока. Счастливо вам. Спасибо, и тебе тоже. Когда Эвелин подошла к выходу, какой-то парень в грязной футболке и джинсах со злыми глазами и наглым ртом протиснулся в дверь с надписью «Только для выхода» и толкнул ее. Будучи в приятном расположении духа, она пробормотала себе под нос. «Вежливо ничего не скажешь». Парень обернулся и, глядя ей прямо в глаза, бросил. «Да пошла ты, сука!» Эвелин остолбенела. От ненависти, горящей в его глазах, у нее перехватило дыхание. Она вся дрожала и поняла, что сию минуту заплачет. У нее было такое чувство, словно ее ударили. Эвелин закрыла глаза и велела себе не раскисать. «Это всего лишь незнакомец. Это не имеет никакого значения. Не смей из-за него расстраиваться». Но чем больше она об этом думала, тем больше убеждалась, что должна что-то сделать. Она подождет его на улице и объяснит, что хотела просто пошутить, что не хотела его обидеть и уверена, что он вошел не в ту дверь по ошибке и не заметил, как наскочил на нее. Разумеется, после этого объяснения ему, скорее всего, станет стыдно. Все встанет на свои места, и она пойдет домой с легким сердцем. Парень ногой распахнул дверь и прошел мимо нее, неся бумажный пакет с покупками. Она быстро обогнала его. «Прошу прощения, я думаю, что у вас не было причин обращаться со мной так грубо, я просто хотела...» Он с отвращением посмотрел на нее. «Отвали, тупая корова!» Эвелин задохнулась. «Простите, как вы меня назвали?» Он пошел дальше, не обращая на нее внимания, она бежала за ним в слезах. «Как вы меня назвали? Почему у вас столько злости? Что я вам плохого сделала? Вы меня даже не знаете!» Парень открыл дверцу пикапа, и Эвелин судорожно схватила его за руку. «Почему вы так грубы со мной?» Он отбросил руку Эвелин и сунул ей кулак в лицо. Его глаза и щеки пылали яростью. «Не дразни меня, сука, или я тебе башку снесу к чертям собачьим, блядь, старая жирная тупая задница!» С этими словами он толкнул ее в грудь, и она упала. Эвелин не могла поверить, что все это происходит именно с ней. Ее покупки разлетелись в разные стороны. В машине сидела какая-то курчавая девчонка в короткой майке в обтяжку. Она глянула на Эвелин сверху и засмеялась. Парень хлопнул дверцей, включил заднюю передачу и рванул прочь, продолжая выкрикивать грязные ругательства. Эвелин сидела на земле, локоть ее кровоточил, и она опять чувствовала себя старой, толстой и никчемной. Еженедельник миссис Уимс, бюллетень полустанка, 12 декабря 1941 года. Началась война. Грэди Килгер, начальник призывной комиссии полустанка, говорит, чтобы все ребята приходили и записывались до да поскорее. «У меня такое ощущение, будто на свете только осталось, что эти воинские эшелоны и танки, которые проезжают мимо нас, никак не могу понять, откуда они берутся и куда деваются». Уилбур уверяет, что война долго не протянется, от силы месяцев шесть – Надеюсь, хоть на этот раз он окажется прав. Квартет веселой красотки» приглашен на конкурс в Мемфис, штат Теннесси. Они собираются исполнить свою интерпретацию популярной песни «Окунаем кисточку в золотой восход». Преподобный Скрогин спрашивает, не будет ли любезен тот, кто дает его телефон и адрес жаждущим купить бутылку виски в ночное время, прекратить свои шуточки, ибо его жена Арна находится на грани нервного срыва, и на этой неделе уже переступала эту грань несколько раз. Бобби Лис Крогенс записался на флот. Кстати, звезда в окне кафе вывешена в честь первого цветного из Трутвеля, который вступил в армию. Это Билли Пиви, сын Онзеллы и Большого Джорджа. Дот Уимс. По скриптум. Все готовятся к рождественскому маскараду. Из-за сокращения мужской части населения в нашем городе Опол, я и Нинни Трэдгуд решили нарядиться в костюмы «Трех мудрецов». Ротс Серкл, 212, Бирмингем, штат Алабама, 8 августа 1986 года. После того, как парень в супермаркете так ужасно оскорбил ее, Эвелин Коуч чувствовала себя втоптанной в грязь и изнасилованной омерзительными словами раздетой. Она всегда старалась избегать подобных ситуаций, всегда боялась грубых людей, боялась оскорбительных слов, которые могли испачкать ее – Всю жизнь Эвелин обходила таких людей, как, подняв юбку, обходит корове лепешки, и всегда подозревала, что рано или поздно наступит такой момент, когда кто-то из них окажется рядом, набросится на нее с бранью и просто уничтожит ее. И вот это случилось. Правда, она осталась жива и задумалась. Этот гнусный тип подействовал на нее как электрический удар, заставил ее, наконец, посмотреть на себя со стороны и задать себе вопросы, которых она так боялась, Что это за сила? Что это за коварный враг, невидимый пистолет, приставленный к колбу, который держит ее под прицелом всю жизнь? Откуда этот страх, что ее как-нибудь обзовут? Некогда она хранила девственность, чтобы ее не обзывали потоскушкой или сукой. Вышла замуж, чтобы не обзывали старой девой. Изображала оргазм, чтобы не обзывали фригидной. Нарожала детей, чтобы не обозвали бесплодной. Не стала феминисткой, чтобы не обозвали лесбиянкой или мужененавистницей, никогда не ворчала и не повышала голос, чтобы не обозвали стервой. Она так старалась, и все-таки этот незнакомый парень швырнул ее в сточную канаву, полную таких слов, какими мужчина может обозвать женщину только в приступе страшного гнева. Эвелин недоумевала, почему все эти грубые слова связаны с сексом, И почему, когда один мужчина хочет унизить другого, то называет его бабой? Можно подумать, хуже этого слова ничего нет. Чем же мы заслужили такое отношение? Почему нас называют «суками»? Негров перестали называть «нигерами», по крайней мере, в глаза. Итальянцы больше не «макаронники» и не «даго». И никого теперь не называют «джедом», «косоглазом», китайозой. Каждого из этих людей кто-нибудь да защищает. Общество протестует против оскорблений в их адрес – А вот женщины до сих пор получают унизительные прозвища от мужчин. Почему? Где же наши защитники? Это несправедливо. От всех этих мыслей она еще больше расстроилась. «Как жаль, что с ней не было Иджи», — подумала Эвелин. «Уж она-то ни за что бы не позволила какому-то сопляку так обругать ее. И так бы ему врезала, что на земле оказался бы он, а не Эвелин». И вдруг она усилием воли перестала об этом думать, ибо испытала совершенно незнакомое чувство, которое напугало ее. Вот так, отстав от других женщин лет на двадцать, Эвелин Коуч рассердилась. Она рассердилась на себя, за то, что напугалась, и вскоре весь этот запоздалый гнев начал принимать довольно странную и весьма своеобразную форму. Впервые в жизни Эвелин пожалела, что не родилась мужчиной, и не ради привилегии иметь некий инструмент, которым они столь дорожат, нет. Она хотела обладать только их силой, чтобы там, в супермаркете, врезать этому панку.